Жихарь задумался. «Можно ведь не сразу угробить кабачика Невзора, а сперва выкупить славу свою добрую и худую. Или худую вовсе не выкупать, тогда и княжна сговорчивей будет». Потом взгляд его упал на почерневшую тряпицу, под которой лежало тело Беломора. «Нет», — сказал богатырь, «золото я себе добуду».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 Там у Беломора тайный погреб Убийцы до него не добрались Да не дави ты внучка столь сильно Он же задохнется Жихарь переложил птенца-заложника в левую руку А правой начал вырывать половицы Наконец обозначилась и крышка погреба С толстым медным кольцом на краю Кольцо было еще теплое